Соседушки. Когда Глафирус наряжали учиться в университете, матушка Анимаиса сразу заявила, что ни в какое общежитие девочка не пойдет, а будет жить в хорошей квартире. Глаша подумала, что речь идет о съемном жилье и воспротивилась, знала, сколько это стоит в Петербурге. Но оказалось, что с давних пор у матушки есть в городе квартира, которую держали на всякий случай. Жильё принадлежало сестре настоятельницы, которая давно умерла, завещав его о немаисе. Изредка ею пользовались, но последние годы квартира пустовала, и матушка направила туда их с мотей. В новое жилье Глафира влюбилась с первого взгляда. И дело было не только в том, что никогда в жизни она не живала в квартирах. Дом был стар, поэтому облуплен и некрасив до невозможности. зато стоял в самом сердце города и был по-настоящему питерским. С гулким колодцем двора, с узорчатой решеткой на воротах, выходящих прямо на Малую Морскую, и другими чудесами, главным из которых был надстроенный мансардный этаж, делавший дом похожим на парижский. К наружной стене дома был приделан лифт, который исправно доставлял жильцов до шестого этажа. На седьмой мансардной, где находилась их квартира, приходилось подниматься по чугунной лестнице. До того звучной, что Глафира всегда знала, кто идет. Тяжелое бумканье с остановкой на каждой ступеньке означало, что Мотя возвращается из магазина. Сколько Глафира не ругалась, не запрещала ей таскать тяжелые сумки, упрямица делала по-своему — Считая, что Глаша все равно купит не то и не там. Недорогой маркет поблизости всего один набор продуктов постоянный, но Мотя была убеждена, что все равно сделает лучше. Глафира подозревала, что поход в магазин на самом деле задумывался для того, чтобы в очередной раз рассказать встреченным соседкам, какая разумница ее Глаша, какая хозяйка, ласковая да воспитанная. Мотя, много лет прожившая в монастыре, где все взывало к скромности, понимала, что ведет себя не по-христиански. Но ее так распирала от гордости, что сдержаться она не могла. Как реагировали на ее дифирамбы соседки, было доподлинно неизвестно. Хотя Глафира подозревала, что большой радости они при этом не испытывали. Дробный перестук каблучков возвещал, что домой спешит, Надя Губочкина, соседка справа. Они с мужем тоже переехали в Питер не так давно, года через два после Глафиры с Мотей. Игорь служил на военном крейсере, поэтому дома бывал редко. Надя работала в салоне красоты и считала себя опытным стилистом. Как-то раз от нечего делать она прицепилась к Глафире с предложением «сформировать ее образ». Она так и выразилась «сформировать». Глафира сразу струхнула – Надя всегда выглядела ярко и на ее вкус, взращённый монастырским уставом, несколько вызывающе. Однако отвязаться от скучающей Нади не удалось. И зажмурившись от страха, Глафира отдалась в руки профессионала. Ей было уже за двадцать, но ни в салоны красоты, ни даже в парикмахерские она не хаживала, не приучена была. Мотя вообще считала, что приглашенной красоте «Никакие ухищрения не нужны. Другие пусть изгаляются. А ее красавицы ненаглядной. Это без надобности». Сама Глафира так не думала. Просто не знала, что и как нужно делать. Сжавшись в комок и с ужасом прислушиваясь к щелканью ножниц, она внимала Надиным наставлением. «Вот ты волосы растила, а зачем? Все равно в пучок заматываешь. Гляди, как посеклись». Тоска смотреть, висят как вареные макаронины и все. Брови вообще страхолюдские. Так кажется твоя тетя Мотя говорит. Ты ресницы хоть раз подкрашивала? А губы? Да не мотай головой, обрежу не то, что надо. При такой неухоженности, откуда нормальному парню взяться? Надо следить за собой, чай не девочка уже. Возражать Глафира не смела, только думала, как среагирует на новомодные изыски Мотя. Надюта однозначно считала расщеколдой, а болтливых баб она терпеть не могла, да к тому же ветрогонкой. Чувствуя, как под накидкой потеет спина, Глафира ждала окончания экзекуции и жалела, что поддалась Надиному напору. А ну как она станет похожа на волочайку? Мотя представиться от ужаса, узрев, что Глафира сделалась точь в точь как гуляющая женщина. Надя сняла покрывало и торжественно скомандовала «Любуйся!». Глафира трепеща открыла глаза и не поверила им. Длинные волосы непонятного цвета, которые люди называют русым, обрезаны и уложены аккуратными чуть завитыми прядями. Брови, ресницы, губы — все было красиво накрашено и выглядело очень благородно, что ли. Ничего пошлого и предосудительного, вот только Глафира стала совсем другой. Куда-то делись тусклые невыразительные глаза, бесцветная бледная кожа, и зеркало на нее смотрела настоящее. «Красавица! Ты, Глафира, просто красавица!» воскликнула Даниль изумленная Надя. Но лучшим подарком в тот день стало то, что Мотя... «Не ругаться, не возмущаться, не стала. Я всегда знала, что ты лучшая, а теперь все это увидят». Вот что она сказала. А потом взяла и отнесла Наде коробку деревинских яиц, что прислали из монастыря. Не сразу, а постепенно Глафира научилась ухаживать за собой. И за это опять-таки спасибо надо было сказать Наде Губочкиной. Та, впрочем, тоже обделенной не осталась. найдя в Глафире благодарную клиентку и послушную ученицу. Когда на площадку поднимался Ярик Шведов, мальчишка, совсем недавно поселившийся в квартире слева, лестница и перила ходили ходуном, словно к ним в гости шел гиппопотам. Сам Ярик был больше похож на Юркого Апоссума или Суриката. Глафира не поверила, когда узнала, что ему уже 14, выглядел он, 12 но прыти в нем было хоть отбавляй. К тому же по законам жанра соседей он в грош не ставил, при каждом удобном случае хамил и ровно в одиннадцать вечера врубал на всю катушку какую-то несовместимую с представлением о нормальных человеческих звуках музыку. Жил Ярик один. Вернее, с отцом, но тот, как доложила всезнающая Надя, уже почти как полгода лежал в госпитале. Точно она не знала, но шведов-старший, кажется, прибыл из горячей точки и был серьезно ранен. «А мать где?» — спросила Глафира. «Не видала. Может, умерла, может, бросила». «Неужели у них родственников нет, чтобы с мальчишкой посидели?» «Похоже, нет. Ни разу не приходил никто. Растет пацан, как лопух у дороги. Но знаешь, я смотрю, справляется. Вчера две сумки с продуктами притащил, мимо иду. «Чую, грибным супом пахнет и котлетами, самостоятельной видать». Жалостливая Глафира всю ночь думала, как помочь одинокому мальчику. Они с Мотей решили, что надо поставить Ярика к ним на довольствие. Мотя напекла пирогов и попыталась пригласить соседа на чай. Тот даже до конца не дослушал. Огрызнулся так, что Глафира с Мотей прикусили языки и больше благотворительностью не занимались». «Самостоятельный, точно». Глафира дружила с Надей и дипломатично старалась обходить стороной строптивого подростка.